Она лежала там, мертвая, и это было ужасно. Он задал мне еще кучу вопросов. Например, завтракала ли она? Я сказала, что нет. Я принесла ей завтрак и, увидев, что она больна, отнесла все обратно. Потом он начал расспрашивать меня о самых обычных вещах. Не получала ли кто-нибудь от нее записку. И мы с ним вместе осмотрели всю ее комнату, пытаясь найти эту записку. Когда мы этим занимались, пришла Элис, и от имени тети Каролины попросила нас обоих немедленно пройти к ней в комнату. Доктор поставил Элис у двери в комнату тёти жули и распорядился никого туда не впускать. Когда мы пришли к тете Каролине, то увидели, что она уже разговаривала с тетей кити и знает почти столько же, сколько и мы. Доктор рассказал тете Каролине все, не скрывая, ведь он не мог вести себя с нею по-другому. Она восприняла все на удивление спокойно, сидя в кружевном чипце на своей большой кровати под балдахином. А когда доктор сказал, что он обязан сразу же сообщить о случившемся коронеру, она послала меня сюда, Маркус, за вашим отцом. И так как он еще не приехал, то я и пришла к вам. Она также просила передать, что если мистер кемпион здесь, она будет очень рада его видеть. «Я думаю, что дядя Уильям рассказал ей о вас, когда вернулся домой вчера вечером». Она бросила взгляд на другую девушку. «Вам лучше держаться от нас подальше, Энн. Будет ужасный скандал. Я никогда в жизни не подумала бы, что тетя Джулия может совершить самоубийство». Она была вовсе не таким человеком, который на это способен. Кроме того, последними ее словами вчера была просьба, чтобы я велела Элен, это наша повариха, не устраивать истерик по поводу вещей, которые не имеют отношения к кулинарии. И чтобы я проследила за тем, чтобы хлебный соус сегодня был приготовлен лучше, чем вчера. Во всяком случае, вас, Энн, все это никак не должно касаться. Энн фыркнула. «Не говорите мне подобной чепухи», — сказала она. «Кто-то, конечно, может пройти с невозмутимым видом мимо чужого несчастья, но ко мне это не относится. Я понимаю, что вы не согласитесь пожить у меня сейчас, но если когда-нибудь вы вдруг захотите сбежать от всего этого, приходите ко мне, неважно, днем или ночью. Я никогда вам не прощу, если вы не воспользуетесь моей помощью, если, конечно, я могу вам чем-то помочь». Пока девушки разговаривали друг с другом, Кэмпион и Маркус собирались уходить. В холле молодой юрист посмотрел своему приятелю в глаза и сухо сказал. «Джойс считает, что это убийство». Кэмпион ничего не ответил. Через несколько минут девушки присоединились к ним, и все не уселись в большую старомодную машину. Они высадили Энн на Кингс-парад и поехали дальше. Похоже было, что... Пережитое потрясение лишило Джойс дара речи, если не считать бурного пересказа событий, потому что до самой Сократы с Клоус она молча сидела рядом с Маркусом, который вел машину. В лучах утреннего солнца дом выглядел гораздо приветливее, чем накануне вечером. Плющ, вьющийся по стенам, смягчал суровое здание, и оно было опрятным и тщательно ухоженным так было принято в викторианскую эпоху, а в наши дни, когда наемный труд обходится недешево и является большой редкостью. У входа стояла машина доктора, и они притормозили, чтобы ее не задеть. Полная женщина в чипце и переднике впустила их в дом. Она была немного зъерошена, и ее вид говорил о том, что она недавно плакала. Она слабо улыбнулась Джойс и сказала шепотом, «Миссис Фарадей еще не спустилась, мисс». Она просила, чтобы джентльмен подождал ее в утренней гостиной. Там уже находится мистер Уильям и его сестра. Холл, куда они вошли, был просторным и сумрачным. Старый викторианский дом встретил их, как подобает, турецкими коврами, посредственными картинами в пышных золоченых рамах, красными дамасскими обоями и великолепием тяжелых латунных украшений». Но по меньшей мере двое из приехавших людей были в подавленном состоянии. Им была известна история обитателей этого дома, и для них это большое комфортабельное жилище было местом, в котором гнездился ужас, и как бы присутствовали тени всех, кто жил в этом доме со времен его постройки. Для молодых людей этот дом был местом зарождения и проявления тех темных инстинктов, которые, по мнению ученых, возникают в сознании цивилизованных людей под действием угнетения и запретов. Они чувствовали, что в этом старом доме исподвольно заревают какие-то зловещие перемены. Этот дом казался им ареной будущих несчастий, и они страшились тех открытий, которые им предстояло здесь совершить. Молодые люди разговаривали друг с другом, и тут из противоположной двери появилось пухлое красное лицо дяди Уильяма. Он приветствовал их с несколько чрезмерным оживлением. «О, я рад видеть вас обоих», — сказал он, — «полагая, вы уже слышали ужасную новость. Теперь пришел черед Джулии. Входите, пожалуйста». «Думай, моя мать вот-вот спустится вниз. Она сейчас разговаривает наверху с доктором Левроком. Мне кажется, этот человек знает свое дело». Он проводил их комнату, которая была залита солнцем, если бы не были опущены легкие голландские жалюзи на двух окнах, обращенных на улицу. Было очевидно, что эта комната служит главным местом сбора семьи. В этой комнате, ранее предназначавшейся для утренних трапез, сохранилась большая часть первоначальной обстановки. Большой стол красного дерева и стол, стоявший сбоку, блестели так, как может блестеть только хорошо отполированное красное дерево. Блестящий ситец слегка полинял от частой стирки, и на зеленых кожаных креслах, стоявших вокруг большого мраморного камина, были вмятины, которые свидетельствовали об их почтенном возрасте. Везде висели старомодные акварели, которые, благодаря своему наивному очарованию, снова входили в моду. Фигура дяди Уильяма, в ковровые тапочки, казалась при утреннем освещении менее внушительной, и в его внешности теперь не было ничего военного.